Глава 19 Дина смотрела, как загипнотизированная, на кровь на полу у подоконника, на кровь, что пролилась из порезанной ладони Людмилы. Не могла отвести взгляда. Она на самом деле была сейчас не здесь и не сейчас. Она стояла, как тогда, два года назад, на коленях перед родным и теплым телом Вадима, прижимаясь лицом к кровавым пятнам, которые забрали его жизнь, ее жизнь. Она была безумна. Ей казалось, что она губами и слезами все исправит, все излечит, прогонит смерть. Людмила брезгливо бросила осколки себе под ноги и не сдвинулась с места, чтобы пойти смыть кровь. Она смотрела на Дину, та, очнувшись, взглянула в ее глаза — Мороз по коже, жестокий, немигающий взгляд, окровавленная рука, кровавые пятна на спине Вадима, письмо помени рабу Божию Викторию!» Зачем? Зачем? Зачем? Дина сюда пришла? Это первая жена страшный человек. Дина ступила в трясину, из которой может не выбраться». «А Вадима все равно нет. Он не появится, даже для того, чтобы ее спасти. Дома беспомощный лорд». «Так в чем все-таки дело?» — сухо спросила Людмила. «Я написала в течение года два письма бывшему мужу, отцу моего ребенка. Сообщила, что дочь родилась и что она умерла. Ради этого стоило рыться в его переписке». «Тридцать тысячи писем? Тащиться ко мне через всю Москву? Наш общий муж умер два года назад, и за все это время не было никаких вопросов. Вдруг появились?» «Появились», — после паузы проговорил Дина. «Виктория Вадимовна Арсеньева действительно родилась За два дня до нашей с Вадимом свадьбы. И я нашла эту запись в реестре родившихся в тот день москвичей. Но я не нашла записи о том, что она умерла. У редакции есть свой доступ к архивам. Я осмотрела не только в общем списке умерших, но и похороненных. Не хоронили такого ребенка ни на одном из московских кладбищ. «Слушай...» «Задохнулась Людмила. Это моя проблема. Что в твоих туфтовых бумагах не прописан мой ребенок, которого нет уже два года? Ты в своем уме?» «В своем». «И сейчас могу с работы послать официальный запрос, ответ на который прояснит ситуацию. Я могла это сделать до нашего разговора, но подумала, что получится не очень честно». Ты ведь можешь мне сказать, где похоронена твоя дочь? От какой болезни она умерла? Смерть фиксирует и полиция, и скорая, и везде есть архивы. Ребенок не может исчезнуть так, чтобы не осталось ничего, ни одной записи. Два года. Всего два года прошло. Находят архивы на людей, умерших пятьдесят и сто лет назад. Дина. С ужасом видела, как в замедленной съемке, что Людмила идет к ней. Что она протянула к ней руки, одна окровавленная. Что губы у нее сжаты в прямую линию, знак ненависти и агрессии. Что глаза практически застыли и побелели от бешенства. Она хочет ее убить. Как убила... Ты, крыса-ищейка, журналюга, ты хочешь меня в чем-то обвинить? Ты, подстилка, которая уводит чужих мужей, ищешь крайнюю для развлечения? Слышала я, как ты по ящику людей грязью поливаешь. Злоба поэдом ест, что так, что эдак, но уходят от тебя мужья хоть в могилу. И это бы я еще тебе простила мужа, которым ты не попользовалась сласть Но ты роешь какую-то информацию на моего ребенка Я представляю, о чем речь Найти могилку, добиться разрешения на эксгумацию Разбить косточки, чтобы доказать, что ребенок не Вадима Спесь твоя Тебя заставляет это делать Ты бесплодная Не можешь вынести, что у меня от Вадима был ребенок «Так вот, я не остановлюсь ни перед чем. Документ у меня есть, но я всякой не должна его предъявлять. Ты умоешься кровавыми слезами, если не оставишь свою затею. Я все сказала. Пошла вон, звезда экрана!» Дальше Дина просто ничего не помнила. Только чувствовала страшную боль везде, как тогда, когда первый раз хотела включить компьютер Вадима. Она пришла немного в себя, примерно за квартал до офиса студии. Ее машина стояла на обочине, руки вцепились в руль и дрожали. Она посмотрела на часы. «Боже! Скоро у нее запись. Что делать?» «Помогите же мне кто-нибудь!» — безнадежно прошептала она. Затем сделала глубокий вдох, сжала зубы и поехала на работу. Людмила так и осталась стоять посреди своей комнаты, когда за Диной захлопнулась дверь. Кровь из порезанной руки все текла и текла. Она смотрела на нее. — Когда же ты кончишься, проклятая отравленная кровь? Потом застонало протяжно и утробно, а сухие глаза все горели без капли влаги. Нет слез у них. Плачут люди, женщины. Изгои и чудовища сгорают вот так, стоя, если повезет.